Свадьбу устраивать в такое время, бурчит Марьяна. Время не выбирают. Какое достанется, в таком и живут, и женятся, и умирают. Это так. Время не выбирают. Поезд тронулся, и одновременно с толчком в купе вошел второй пассажир. Марьяна сразу его узнала. Известный артист – засмотренный мужик. Он был не молод и не стар. от него пахло третьим днём запоя. Марьяна разбиралась в запоях. Её мать пила, и Марьяна всё детство слонялась по подругам и родственникам, привыкла ночевать где ни попади. У неё была хрустальная мечта иметь свой дом. Может быть, именно поэтому она так любила и берегла дом. Артист тяжело осел на полку, возвышался как стог сена. Внизу широко в голове сходит на конус. Он тут же завозился, стал раздеваться, Марьяна вышла в коридор, чтобы не мешать человеку. А когда вернулась, он уже лежал как стог, если его повалить. Вы извините, пожалуйста, повинился артист. За что, не поняла Марьяна. За то, что я вас не развлекаю, не оказываю внимания. Он извинялся за то, что не пристаёт к ней, не использует таких исключительных условий: двое в купе в ночи. Марьяне захотелось спросить: а порядочные женщины у вас были? Но не спросила. Это не её дело. Артист тем временем захропел. Купе наполнилось алкогольными парами. Марьяна тоже легла и стала смотреть над собой. Она плохо спала в поезде. Она могла спать только у себя дома, только рядом с Аркадием. Первые 10 лет у них были две кровати, стоящие рядом. Но как ни сдвигали матрасы, всё равно между кроватями расщелина с жёсткими деревянными краями. Аркадий удобно возлежал на матрасе, а Марьяна льнула к нему и оказывалась в расщелине. Марьяна заменила две кровати на одну, арабскую Аркадий называл ее «Обл-публ-дом» – областной публичный дом. Кровать широкая, как стадион. Удобный матрас, ни жестче, ни мягче, чем надо. Постель – поэма. Одеяло из чистого пуха. Лежишь, как под теплым облаком. А за окном дождевые капли стучат в жестяной подоконник. За окном дождь и холодно, и волки плачут возле бывшей сталинской дачи – А мой дом моя крепость. Марьяна домашний человек. У неё нет другой специальности. В ранней молодости мучили молодые амбиции. Мечтала сняться в кино, чтобы все увидели, какая она красивая. Пыталась поступить в театральное училище, но её не взяли, не нашли таланта. Марьяна тогда расстроилась, Аркадий утешал. У них тогда любовь горела ярким факелом. Аркадию надо было идти в армию, он не представлял себе разлуки. Притворился сумасшедшим и лёг в диспансер. Его комиссовали. То ли удачно симулировал, то ли в самом деле оказался слегка шизоидным. Кто может провести грань между нормой и ненормой? Где она, эта нижняя грань? Аркадий сэкономил 2 года, поступил в институт и стал врачом. да никаким-нибудь, а уникальным специалистом. У него была обострённая интуиция, и он по внешнему виду мог определить состояние человека, даже по тому, как он здоровается. Нездоровый человек невольно экономит энергию и здоровается без всякого интереса, по необходимости, а здоровый человек исполнен любопытства и жаждет взаимодействия. Аркадия постоянно засылали в командировки по углам страны, в Заполярье, на Дальний Восток. Забрасывали бригаду врачей как десант для проверки населения, для выявления онкологических больных. Аркадий звонил из любой точки земного шара. Ему было необходимо прикоснуться словом. Марьяна стояла с трубкой, спрашивала: "Когда приедешь?" И если не скоро, через неделю, например, Марьяна принималась плакать, а он слушал, как она плачет, и искренне страдал. Возвращался серый, уставал душой и телом, жалел людей, страдал от собственной беспомощности, ненавидил нище здравоохранения и преступно равнодушное общество.